Глава 4. «Активировали дополнительный источник энергии. Настоятельно рекомендую вернуться на базу для тщательной диагностики космодоспеха», сообщила Космо Алиса. Проигнорировав ее рекомендации, я заложил вера, чтобы осмотреть поле боя. «Итак, что мы имеем? Великий князь Тверской и его противник Гуру порядком удалились от нас. Похоже, противник таки отхватил и решил ретироваться, но Андрей Боленский нагнал его». И бой продолжился. В целом, обычная тактика для гуру. Гуру очень ценны, поэтому предпочитают не идти до самого конца, а оставить силы на отступление. Несколько наших мастеров возвели лес погибели, и теперь их звери сражаются со зверьми из леса моего противника гуру, разменивают свои тушки примерно один к четырем, в пользу гуру, разумеется. А ведь его техника постепенно сходит на нет. Зато новые техники не заставляют себя ждать. Гуру атаковал меня бесчисленными огненными копьями. Летели они, будто выпущенные из пулемета. Я чувствовал, что живо в каждом копье гораздо больше, чем в зверях леса. А значит, мне потребуется больше сил и времени, чтобы разбить их. Попытавшись отбивать атаки, я рискую пропустить часть. Вот и пришлось мне нарезать круги по воздуху, спасаясь от обстрела. Благо, копья были неуправляемыми. И пролетев мимо своей цели, меня просто рассеивались, возвращая создателю чай живы. А ведь я все-таки измотал противника. Определенно, слишком много живо потратил гуру на плотную защиту своей тушки и на огромные площадные техники. Но соваться к нему, чтобы прихлопнуть за одну серию атак, пока рано. Немного растянем одеяло. «Господин, мы готовы», — услышал я в динамиках шлемофона голос Вадима. Бьем дистанционными техниками его парни. Подключив канал отделения, скомандовал я. Вот теперь будет проще. Комар не способен убить человека. Но если комаров соберется полмиллиона, то появятся варианты. За одну секунду уклонившись сразу от трех копий, я в полете чуть опустил голову, оценивая повреждения костюма. От золотого покрытия не осталось и следа, все в подпалинах. Много энергии потрачено. Часть блоков, выведена из строя. Функционируют запасные. Мда, не пострелял я из этого космодоспеха. И уже сегодня не получится. В отличие от бойцов отделения Вадима, на моих глазах во вражского гуру, с ног до головы облаченного в красивой детализированной доспехи из пламени, устремились два световых луча. Основное оружие наших космодоспехов — лазер. Скорость стрельбы, отсутствие отдачи, качество на мы сделали упор. «Правда, есть существенный недостаток. Энергии жрет прорву. На текущем уровне развития космодоспехов от души из выдвижных лазерных установок не постреляешь. Но ребята будто бы позабыли об этом. Уже пятеро бойцов отделения с упоением заливали гуру ливнем лазерных выстрелов. Экономнее!» — рявкнул я в шельмофон. «На полигоне зря, что ли, время тратили?» После моего окрика палить из лазеров перестали. В гуру с неба полетели мастерские и наставнические техники живы. Мои бойцы частично усиливали их альтерой. Правда, толку от этого было немного. Им приходилось держать дистанцию, чтобы не попасть под атаку гуру. Эта дистанция превосходила радиус облака альтеры, моих бойцов. Хотя самые смелые и рисковые подлетали к врагу сбоку или сзади достаточно близко, чтобы вражеский гуру оказывался в облаке. Мое облако тоже давало свой положительный эффект для моих воинов, усиливало их техники, ослабляло защиту гуру. Одна беда, приходилось слишком сильно раздувать радиус облака, а от этого снижалась его эффективность. И все же мы, как обнаглевшие насекомые, жалили гуру со всех сторон быстро и злобно. Враг озирался по сторонам, подгадывая момент для контратаки, а мы продолжали лупить по его стихийному доспеху. Ноль пробитий доспеха. Но что сказать, враг-то гуру, а мы держимся на расстоянии. Тут главное оказывать постоянное давление, продолжать изматывать. «Отступаем!» взревел Вадим на канале отделения, первым заметив опасность. Я в тот момент поворачивался к противнику, так что увидел, как стремительно разрастается очередной пылающий купол. Еще мгновение потребовалось, чтобы убедиться. Все бойцы отделения исправно выполняют приказ командира. Испытывая гордость за своих воинов, я сам моментально выжил максимум скорости своего доспеха. Этот максимум был значительно меньше, чем несколько минут назад. Хорошо, что и враг подустал. Купол его техники разрастался чуть медленнее, так что огонь гуру теперь смог разве что полизать пяточки моего космодоспеха. Шлем огненного доспеха врага трижды повернулся в разные стороны а затем гуру рванул влево. «Он решил свалить», — отметил очевидное Вадим. «Не позволим ему, золотые львы», — тут же добавил я, бросившись в погоню первым. Гуру, не оборачиваясь, швырял в нас огненные шары. Они вылетали из его доспеха на спине и шее. В тот же миг в нас полетели техники и других элементов. Вражеские мастера, выполнявшие приказ командования, помогали гуру отступать. Правда, и наши мастера встрепенулись, изо всех сил стараясь не дать помешать нам добить гуру. Да, уж совсем недавно бойцы держались подальше от сражения гуру. Теперь же какой-то дикий сырбор устроили. От других противников гуру в самом деле мог бы уйти, но мы преследуем его по воздуху со скоростью звука. «Я вперед, прикрывайте!» Я отдал приказ и ускорился. «Раз уж мой доспех сильно пострадал, то лучше закончить все побыстрее» чтобы бойцы сохранили хоть немного собственной энергии и энергии космодоспехов. С этой мыслью я принялся сжимать облако альтеры и концентрировать остатки живы. Всем телом смещаясь то вправо, то влево, чтобы уклониться от огненных копий и шаров, я не менял общего направления, конечной целью которого был исключительно гуру. Противник наконец понял, что просто так ему не сбежать и что закидать меня огнем не получится. Потому он создал столб пламени, как в самом начале нашей схватки, и попытался продолжить двигаться вперед вместе с этим столбом. Я не стал на полном ходу влетать в огонь. Вместо этого заложил два круга вокруг столба, ожидая остальных космодесантников. «Дальние, не забываем про Альтеру», — скомандовал я и пошел на сближение. «Риск перегрева», — сообщила космо Алиса, едва я оказался внутри огненного столба. Мимо меня пролетела громадная ледяная сосулька, которая полностью испарилась, едва ее кончик чиркнул край доспеха из пламени. Следом в огонь ворвался каменный бык. Его ждала та же участь, что и сосульку. На моем правом кулаке ослепительно сиял шар из золотых молний. Я нанес первый удар. На левом кулаке уже почти полностью сформировалась похожая техника. Сразу два лазерных луча разорвали пламя, и прикоснулись к огненному доспеху. Затем тоже исчезли. Я занес руку для второго удара. Нужно развить успех. Благодаря атакам моих бойцов, гуру тратит больше энергии и концентрации на защиту. Рядом со мной в пламени гуру растворился огненный шар. Отчего-то я уверен, что шар в противника запустил Вадим, но при противостоянии одинаковых атрибутов особо четко чувствуется разница в рангах владельцев потому что Арвадима даже не долетел до доспеха Гуру, развеявшись прежде. И все же он внес свой крохотный вклад в нашу будущую победу. Удар. Я провел уже два чистых скоростных удара. Враг развернулся, пытаясь достать меня локтем. Сколько же яростного отчаяния было в этом его движении. Не будь на мне космодоспеха, я не успел бы уклониться. Из груди Гуру вырвался мощный горизонтальный огненный поток. Я ушел влево и снова оказался за спиной противника. Третий удар в одно и то же место. Перегрев всех систем. Не упустила момент пообщаться со мной Космо Алиса. И тут же добавила «Отключение всех систем, кроме жизненно важных». Внутри доспеха, несмотря на защиту и охлаждение, и без того было жарко. А после слов моего механического информатора наступило нестерпимое пекло. Форк меня дери. Изнутри тело ноет и горит от альтеры. Снаружи От пламени гуру. Вот что значит сражаться с противником высшего ранга. Ох, захрипел я, все-таки пропустив атаку врага. Из спины гуру вырвался огненный шип. Он пронзил мой доспех молний, космодоспех и покров. Благо, на все это вражской атаке потребовалось много энергии. Я смог в последний момент увернуться. Правда, на животе появился опаленный кратер. Удар. Я восстановил свою энергетическую защиту, но от жары и усталости меня мутило. Сжав зубы, я концентрировал живую альтеру в левом кулаке. Еще немного и... Гуру выпустил сразу три огненных копья из спины. Активировав двигатели космодоспеха, я взлетел, извернулся над копьями и снова атаковал врага. Как же здорово, что скоростное перемещение считается жизненно важной функцией космодоспеха. Мой удар пришелся выше, а не в предыдущую точку. Но этого хватило. «Гуру потерял контроль над энергетическим доспехом, и мои атаки пробили покров. Нужно добить его, пока не восстановил. Форк меня дери, успею ли?» Мимо пронесся лазерный луч и вошел в тело гуру как раз в том месте, где был пробит покров. Покров исчез полностью, а следующий луч пробил врагу голову. Бушующее пламя, порожденное живой гуру, мгновенно развеялось. Тело поверженного британца Рухнула на каменистую поверхность. Я облегченно выдохнул и покачал головой. «Кто стрелял?» Устало спросил я на канале отделения. «Я, господин», — ответил ошарашенный Вадим. «Оба раза я». «Фантастическое везение, так идеально попасть». «Я видел, что он атаковал вас, хотел помочь зачистил Вадим. «Молодец», — перебил я. «Поздравляю тебя с первым приконченным гуру». «Это же надо». «Первое сражение! Чуть ли не первый день в Африке, а вы уже с дыркой в пузе! И вообще выглядите так, будто по вам трактор катался!» Ворчала Вероника Ладина, моя целительница, скрупулезно обрабатывая мой обожженный кратер. Мы находились в княжеской палатке, представляющей собой, по сути, шестикомнатный элитный полевой дом. Я лежал на мягкой перине на кровати в одних трусах и наблюдал за работой моей рыжей целительницы. «Ну хватит ворчать, Ника!» Мне примерно то же самое сказали Алис и Архун про космодоспех. Боги с ним, с космодоспехом, воскликнула девушка, занятая работой. В этот момент она и косово взгляда в мою сторону не бросила. Эти доспехи созданы, чтобы облегчить жизнь бойцам, спасти ее. Я думаю, со своей задачей они справились. Но если бы доспехи были попрочнее, мне бы не пришлось тут напрягаться. Выскажешь эту мысль Архуну? Или хотя бы Алисе? Ладина замерла на миг а затем ровным тоном произнесла. «В любом случае, благодаря доспехам вы живы. Значит, доспехи хороши. Наверное, только мой господин и умудрился в них пострадать». «Увы, не только», — покачал я головой. «Восемь космодоспехов нуждаются в ремонте. Пятеро пилотов госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Двоим из них потребуется твоя помощь». Целительница как раз закончила латать мою дыру, так что подняла голову, и одарила меня тяжелым взглядом. Затем протяжно вздохнула и провела теплой ладошкой по моему прессу. Затем по груди. Нахмурилась. «В первую очередь, мне внутри моего непоседливого господина нужно уладить все палатки», проговорила она и принялась залечивать одно из скрытых повреждений. «Спорить с ней я не стал. Дело это довольно бессмысленное. Так что я просто расслабился и задремал». Сквозь сон отметил тот момент, когда Вероника перестала лечить и рухнула рядом со мной на кровать. Поерзала, прижалась к моему бедру горячей попкой. Ее дыхание довольно быстро выровнялось. Девушка провалилась в глубокий сон. Целительница хорошо постаралась, чувствовал я себя отменно. Тихо встав с кровати, я взял халат и вышел в тканевый коридор палатки. Услышал голос великого князя Тверского и Дмитрия Каринского, нашего гуру, который, кстати, сегодня своего противника гуру Упустил. Отец Дмитрий Сергеевич, Людмила. Поздоровался я со всеми присутствующими в комнате палатки. Последняя оказалась Людмила Ладина, статная женщина, целительница Каринского. Сейчас она занималась ранами моего отца по просьбе своего господина, свою собственную целительницу Андрей Боленский практически никогда не берет на фронт, оставляясь с семьей. Рад видеть тебя, сын! Люда, благодарю тебя! великий князь кивнул женщине. «Дима, не оставите нас». После недолгой череды поклонов в комнате палатки остались только мы вдвоем. Великий князь громким криком велел срочно накрыть на стол. Судя по всему, слуги стояли наготове, ибо не прошло и пяти минут, как стол был сервирован, и мы вдвоем приступили к обеду, дабы восстановить силы. С отцом мы в двух словах обсудили прошедший первый этап штурма. Общей информацией я и так владел. Знал, что потерь убитыми среди гуру у нас нет. А вот враг лишился сразу трех бойцов высшего ранга. Одного прикончил Вадим, другого сидящий напротив меня великий князь Тверской, третьего боярин Махмудов при поддержке своего господина, княжича Новочеркасского, в серебряном космодоспехе с двумя мечами. Наши раненые гуру быстро станут на ноги. У каждого бойца такой силы есть собственная целительница, которая быстро приведет его в порядок. Правда, и вражеские гуры тоже восстановятся быстрее других. В данный момент продвижение идет плавно, достойного сопротивления со стороны противника не наблюдается. Поставив чашку с чаем на стол, резюмировал Андрей Аболенский. «Хорошо», — кивнул я, прислушиваясь к своему организму. «Хм, подлечен, сыт и готов к свершениям». «Ты сам-то как себя чувствуешь?» «Замечательно», — улыбнулся великий князь. «Хочется уже опробовать в бою свой космодоспех». «Ну да, теперь-то можно», — хмыкнул я. «Мне и самому предстоит очередной тест в полевых условиях. Своему золотому льву я ставлю высший балл», — произнес я, вспомнив поджаренный вражеским гуру космодоспех. Грустно вздохнул и добавил. «Надеюсь, инженеры оперативно вернут его в строй». Великий князь Тверской посерьезнел и чуть нахмурился. «Вы в самом деле хотите поэкспериментировать? Я слышал, другой доспех еще не закончен». Если бы он был не закончен, Архун не допустил бы его до конечного пользователя, пилота. Просто эта новая серия требует кое-каких модернизаций, чтобы сделать управление более удобным. В текущем виде управлять им сможем ты да я, да Арвин». «Доспех пришел?» «Да, получили», — сухо ответил князь. Я расплылся в довольной улыбке. Меня накрыла волна предвкушения, даже более мощная, нежели перед первым боевым вылетом сегодня утром. «Пойдем уже», — бодро предложил я. «Захватим эту гребаную орушу и положим конец затянувшемуся штурму».